Гитлер поехал в Каренхале, осмотрел этот замок и сказал, «Оставьте Геринга в покое. В конце концов он один знает, как надо представляться дипломатом. Пусть Каренхале будет резиденцией для приема иностранных гостей. Пусть. Герман этого заслужил. Будем считать, что Каренхале принадлежит народу, а Геринг только живет здесь». Здесь Геринг проводил все время, перечитывая Жюля Верна и Карла Мея. Это были два его самых любимых писателя. Здесь он охотился на ручных оленей, а по вечерам просиживал долгие часы в кинозале. Он мог смотреть по 5 приключенческих фильмов подряд. Во время сеанса он успокаивал своих гостей. «Не волнуйтесь», — говорил он, — «конец будет хороший». Отсюда из Каренхали после просмотра приключенческих фильмов он вылетал в Мюнхен принимать капитуляцию Чемберлена. В Варшаву наблюдать расстрелы в гетто. В Житомир планировать уничтожение славян. В апреле 1942 года, после налета американских бомбардировщиков на Киль, когда город был сожжен и разрушен, Геринг сообщил фюреру, что в налете участвовало 300 вражеских самолетов. Гауляйтер Киля Грохе, посидевший за эти сутки, измученный, документально опроверг Геринга. В налете принимало участие 800 бомбардировщиков, а Люфтваффе была бессильна и ничего не смогла сделать для того, чтобы спасти город. Гитлер молча смотрел на Геринга, и только брезгливая гримаса пробегала по его лицу. Потом он взорвался. «Ни одна вражеская бомба не упадет на города Германии!» Нервно с болью заговорил он, не глядя на Геринга. «Кто объявил об этом нации?» Кто уверял в этом нашу партию? Я читал в книгах об азартных карточных играх. Мне знакомо понятие блефа. Германия — не зеленое сукно ломберного стола, на котором можно играть в азартные игры. Вы погрязли в довольстве и роскоши, Геринг. Вы живете в дни войны, словно император или еврейский плутократ. Вы стреляете из лука оленей, а мою нацию расстреливают из пушек самолеты врага. Признание вождя — Это величие нации, удел вождя, скромность, профессия вождя, точное соотнесение обещаний с их выполнением. Из заключения врачей, прикрепленных к рейхст стало известно, что Геринг, выслушав эти слова Гитлера, вернулся к себе и слег с температурой в сильнейшем нервном припадке. Итак, в 1942 году впервые Геринг, наци номер два, официальный преемник Гитлера, был подвергнут такой унизительной критике, да еще в присутствии аппарата фюрера. Это событие немедленно легло в досье Гиммлера, и на следующий день, не испрашивая разрешения Гитлера, Рейхсфюрер СС отдал директиву начать прослушивание всех телефонных разговоров ближайшего соратника фюрера. Впрочем, впервые Гиммлер в течение недели прослушивал разговоры Рейхсмаршала Уже после скандала с его братом Альбертом, руководителем экспорта заводов «Шкода». Альберт, слывший защитником обиженных, написал на бланке брата письмо коменданту лагеря Маутхаузен. «Немедленно освободите профессора Киша, против которого нет серьезных улик». И подписался Геринг. Без инициалов. Перепуганный комендант концлагеря отпустил сразу двух Кишей. Один из них был профессором, а второй — подпольщиком. Герингу стоило большого труда выручить брата. Он вывел его из-под удара, рассказав об этом фюреру, как о занятном анекдоте. Однако Гитлер по-прежнему повторял Борману. «Никто иной не может быть моим преемником, кроме Геринга. Во-первых, он никогда не лез в самостоятельную политику. Во-вторых, он популярен в народе. И в-третьих, он — главный объект для карикатур во вражеской печати. Это было мнение Гитлера о человеке, который вел всю практическую работу по захвату власти. О человеке, который совершенно искренне сказал и никому-нибудь, о жене, и не для диктофонов. Он тогда не верил, что его когда-либо смогут прослушивать братья по борьбе, а ночью в постели. «Не я живу, но фюрер живет во мне».